Глава вторая. Талдом Этерай. Зелёная лампа в зале тоже неожиданно погасла, а затем вспыхнула и замигала. Ребята восприняли это как сигнал, извещающий о грядущей им опасности. Ческа и Рокси быстро достали свои талдомы и приготовились действовать. Фёры и Додо прижались к шкафам. Только Нина не сводила глаз с плавающих под самым потолком черепов в ожидании неведомой магии. Внезапно в пустых глазницах вновь вспыхнул огонь, челюсти пришли в движение, и их пронзительные голоса заставили ребят вздрогнуть. Космический полёт подходит к концу. Гонцы прибывают усталые, но счастливые. Они удивят вас. «К -к -к -к Кто прибывает? -при — спросил, дрожа и заикаясь, или необычного Додо. «Призраки, посланные Этереей!» — обрадовалась Нина, хлопая его по плечу. Откуда-то подул теплый ветер. Книги, расставленные в шкафах, в определенном порядке, все одновременно подпрыгнули с гулким шумом. «Странная реакция», — насторожился Ческо. «Какое впечатление, что книги испугались». Напряжение нарастало. Ребята замерли затая в дыхании. Черепа опустились до середины комнаты. Огонь в глазницах погас, челюсти сжались. Секунду спустя послышался звук падения, сопровождаемый ударившей из потолка молнии. Из голубого облачка, возникшего рядом с потайной дверцей в лабораторию, появился сначала небольшой красный баул, и тотчас следом Две фигуры постепенно обретающие форму. Одна высокая и худая, другая низкая и коренастая. Ненапочувствовала, как сильно забилось её сердце. Но вовсе не от страха, наоборот, восторг охватил девочку при виде посланцев Этери. Предчувствие не обмануло её. Дедушка! Худой и высокий призрак в самом деле оказался профессором Михаилом Мизинским. Откинув пурпурный плащ, он широко расставил руки. Ниночка, малышка моя, иди ко мне. Нина бросилась в его объятия. Так они стояли, обнявшись, приведя в изумление нининых друзей. Здесь на земле тело деда было совсем не таким, как на Ксороксе. Там она состояла из твердого света. Сейчас Нина могла реально слышать, как бьется его сердце, и ощущать тепло его рук с любовью, обнимающих ее. И слышать его нормальный, а не телепатический голос, ласковый и ободряющий. Слова обрели свое истинное звучание и передавали все оттенки сильных эмоций. Их счастье было безмерным. «Ты здесь? Здесь со мной?» Скажи, что это не сон, произнесла наконец девочка, гладя длинную седую бороду старого алхимика. Подняв голову, она увидела своё отражение в таких же глубоких, как и у неё в глазах деда. Профессор с нежной улыбкой наблюдал за изумлением юной внучки. Огладив девочку по голове, он крепче прижал её к себе. Его Ниночка была для него самым ценным сокровищем во всей вселенной. Не произнося ни слова, ребята восхищённо смотрели на легендарного деда своей подруги. Невозможно было поверить в то, что перед ними был воплоти сам профессор Михаил Мизинский. Негромкое покашливание напомнило всем о присутствии ещё одного посланца Этери. «Приветствую всех!» — сказал низенький коренастый человечек. «Должен признаться, путешествие оказалось не столь уж легким!» Он прижал к груди толстую книгу и сверкающий талдом люкс. «Это же Бериан Биров!» — в один голос выкрикнули ребята, сразу догадавшись, кто перед ними. Фьоры и Рокси повисли на плечах знаменитого русского писателя и алхимика, который от неожиданностей едва не выронил книгу. Только ческая всё ещё сжимающий талдом, не отрывал глаз от деда Нины. Оценив ситуацию, он произнёс: "Очень здорово, что вы здесь с нами. Это огромный подарок. Браво, алхимия шестой луны". Додо пробормотал что-то совсем непонятное, настолько он был взволнован. "Дед, дорогой мой дедушка", повторяла Нина, с восторгом оглядывая его необычное одеяние. пурпурный плащ и длинную белую тунику, и пытаясь убедить себя в том, что это всё не сон, не галлюцинация. Профессор тоже не скрывал радости. Я уже и не мечтал о том, чтобы ещё раз побывать на Вилле Спасе и увидеться с тобой, со всеми вами. Но он приветливо оглядел юных алхимиков, почтительно склонивших перед ним головы. Тем временем, стряхивая звездную пыль со своего бирюзового камзола и панталон, Бириан Биров объяснил, что прибытием на Землю они обязаны неожиданным для них решением Этереи. «Для нас бы большая честь при при принимать вас здесь», — наконец-то смог внятно выразить свою мысль Додо. «Это прекрасно, что вы здесь», — подтвердила Нина. Но как так случилось, что эта Рея послала на Землю именно вас? Кто сейчас помогает ей на Ксораксе? Я поняла, что она слабеет без своего красного сердца, а мы все еще не отыскали цифру восемь. И потом, как без вас работает Мирабелес Фантазио? «Успокойся, моя девочка», — прервал ее дед. «На шестой луне и без нас много...» великолепных алхимиков, которые способны помочь этой Рее. Ты знаешь многих из них. А сейчас мы должны обсудить с тобой кое-что. Черная мгла — это только первый сигнал, говорящий о том, что Каркон затевает против нас что-то серьезное. «Ты уже знаешь о черной мгле?» — удивилась девочка. «Да, это большая проблема». Скоро все венецианцы обратят внимание на тёмное облако, скрывшее из глаз дворец Кадора, и начнётся паника, сказала Нина. Слушавшие разговор ребята понимали, что на этот раз для борьбы со злом им потребуется ещё больше сил и отваги. Мрачная атмосфера и прибытие двух авторитетных призраков алхимиков служили доказательством того, что им предстоят тяжёлые и опасные дни. Как профессор беседовал с внучкой, русский алхимик поднял талдом к потолку и черепа мгновенно спланировали ему на плечи. Фиорис погляно переглянулась с Рокси. Черепа будут сопровождать нас какое-то время, так что привыкайте. Заметив это, улыбнулся девочкам Биров. Нина пешила: "Вы серьёзно?" Этери сказал мне, что здесь в зале доже Я найду какую-то нужную для вас вещь. Но я и представить себе не могла, что речь идёт о черепах. Вы, мои юные друзья, должны с большим уважением относиться к этим черепам. Скоро узнаете почему, строго сказал профессор. Ребята смущённо переглянулись, и Нина, согласно кивнув, сказала коротко: "Обещаем". Дед показал на вход в лабораторию. Ты приготовила джеролому? Да, у меня её много, ответила девочка. Быстро достав стеклянный шар, Нина вставила его в углубление над потайной дверцей. Вбежав в лабораторию, она взяла с полки склянку с драгоценным препаратом, изобретённым Филомарганте. Профессор, стоявший на пороге, первым выпил препарат и передал склянку Бириано. Репарат мгновенно наполнил энергией и жизненной силой посланцев Этерреи. «Дорогие ребята!» — профессор повернулся к юным алхимикам. «Сейчас мне нужно поговорить с Ниной с глазу на глаз. Берина останется здесь с вами и расскажет, что мы предпримем против князя Каркона. Ситуация очень серьезная. Если вы будете следовать нашим указаниям, сорешится в нашу пользу. Профессор щёлкнул пальцами, и красный баул заскользил по полу к его ногам. Мы с нейны по беседам в лаборатории, добавил он, переступая порог. Баул всё так же скользя по полу, последовал за ним, позвякивая содержимым, будто внутри у него находились какие-то металлические предметы и кухонная утварь. Ребята с любопытством уставились на баул, способный передвигаться самостоятельно, гадая, что на самом деле может в нём находиться. Профессор бросил взгляд на старинные часы, висящие в лаборатории. Они показывали ровно полдень. Увидимся чуть позже, дорогой Берин, сказал он русскому другу. Ровно в 14:00 все собираемся в апельсиновом зале. Нам будет что обсудить. Ческо поднял руку Нет, в апельсиновом зале нельзя. По-моему, там наш мэр. Бириан что-то буркнул, а профессор улыбнулся: "Очень хорошо. Буду рад познакомиться с Людовикой Систери". "Нет, мэр в зале розовых углов", поправила чешская Рокси. "Дет", встревожилась Нина. "Но ты и Бириан призраки. Как ты собираешься объяснять ему это?" Профессор положил руку ей на плечо. Не беспокойся, девочка. Увидишь сама. Мэр с удовольствием побеседует со мной, а в Бирене он несомненно найдёт ещё одного любителя сладких лакомств. Верно, Бирен? Биров потряс толстенной книгой, которую до сих пор не выпускал из рук. Сообщаю, это Кондитимус, самый полный в мире атлас отборных рецептов сладостей. Можете не сомневаться, что в нем полно вкусных аргументов, которые позволят мне легко найти общий язык с сеньором Людовико». Рокси рассмеялась, а вслед за ней рассмеялись и остальные. «Значит, договорились. Встречаемся ровно в два», — повторил профессор, исчез в лаборатории, закрыв за собой дверь. Бириан с черепами на плечах улыбнул, Положил книгу рядом с зеленой лампой и вежливо попросил ребят сесть на пол в самом центре комнаты. «Пока есть время, расслабьтесь и послушайте, что я вам скажу». Четверка юных алхимиков подчинилась, готовая выслушать авторитетного старшего товарища, прибывшего с Ксорекса специально, чтобы оказать им помощь. Едва дверь лаборатории закрылась, Аромат находящихся в ней специй опьянил профессора Мишу. Ах, как я люблю этот запах, постоянно кипящий в котле смеси сапфира и золота. Не знаю почему, но мне кажется, что он сильно отличается от того, чем пахнет та же смесь, кипящая в огромном тигле Мирабельс Фантазио. Может быть, секрет в том, что именно здесь, в этой лаборатории, я сделал свои самые важные алхимические открытия. 40 всё прекрасно, но я очень скучаю по жизни на Вилле Спасе. Лёгкая тень грусти пробежала по лицу профессора. Он обвёл взглядом лабораторию. Всё было в том же порядке, в каком он её оставил. Все те же ампулы, колбы, перегонные кубы, пирамида дракона, чертежи, формулы и таблицы висеящие на стенах. Сколько прекрасных лет провёл я в этой лаборатории, улыбнулся профессор Миша. Он сел и положил руки на лабораторный стол. В этот момент проснулась мисочка соль морская и вскрикнула испугавшись: "Нина, кто этот бородатый старик в пурпурном плаще?" "Мы дедушка", рассмеялась Нина. "Тот, кто создал эту лабораторию". Она поднесла мисочку на уровень лица деда. Милейшая соль морская, я в курсе того, на что ты способна. Профессор пожал лапку мисочки. Но сейчас нам твоя помощь не понадобится, так что продолжай спокойно спать. Спокойно спать? Да разве здесь может быть когда-либо спокойно? отвечала печально мисочка, после чего умолкла и слушала их разговор, не произнося больше ни слова. Профессор взял руку Нины и посмотрел на кольцо. Красивое колечко. Если не ошибаюсь, это подарок Ческо. Да. Это кольцо вечной любви. Он нашел его, когда мы были в Афинах. Щеки девочки налились краской. "Боже ж, не продолжать. Мне всё известно, моя дорогая. Я в твоих кошмарах, я красных розах" Ливио. О том, что твоё сердце и твой разум иногда приходят в противоречие. Я прав? Профессор почувствовал, как напряглась Нина. Я люблю Ческо, но Ливио постоянно вторгается в мои сны, и я повсюду нахожу его розы. Я хотела бы покончить со всем этим, но у меня не получается. Профессор погладил руку девочки. Любовь это очень сильное чувство, и она приносит с собой не только счастье. Любящему человеку приходится переживать боль, сомнения, разочарования, они тоже составляют часть жизни. В твоём возрасте всё кажется сложным и трудным, и я не имею права навязывать тебе своё решение. Ты могу лишь дать совет. Всегда слушай своё сердце. Я люблю Ческа, повторила она. Но при этом испытываю противоречивые чувства к Ливио. Хотя знаю, что он мой враг, он вызывает у меня нежность. Я не чувствую к нему любви, но и ненавидеть тоже. Я не знаю, как это объяснить. Прости, дед. Я тебя разочаровываю. И из глаз девочки потекли крупные слёзы. Твоя сила в твоей слабости. Всё встанет на свои места, если ты позволишь судьбе подарить тебе настоящую и искреннюю любовь. Ливье нет среди нас. И он теперь даже не призрак, он твои мысли о нём. Это они являются к тебе с розами и кошмарами. Они заняли место голоса убеждения. Ты должна научиться противостоять этому. Чем закончится история с Ливио? Загадка, которую сможет отгадать только твое сердце. В этом тайна любви. Дед замолчал и поцеловал в лоб свою любимую внучку. Я рискую быть перетянутой на сторону зла? У Ливио получится увести меня за собой в магму двери каоса? Глубокое отчаяние было написано... на бледном лице девочки шестой луны. Уверен, что нет. Час кое-то не допустит. Он всегда рядом с тобой и уже столько раз рисковал жизнью ради тебя. Слова деда больно кололи ее словно стрелой. Да, он любит меня. Но и Ливио пожертвовал жизнью ради меня. Ради меня он предал Каркона. Разве это ничего не значит? Сомнение продолжали терзать её сердце. Ты права. Но разве это повод любить его? То есть ты его любишь только за то, что он совершил благородный поступок? В голосе деда послышался какой-то холодок. Нет, это не так. Я не знаю. Но мне очень жаль, что он погиб внутри раскалённой двери хаоса. И потом я же убил его отца. Нина готова была разрыдаться. Ты сделала это, защищая свою жизнь, хоть ты тоже могла погибнуть. Ты сама много раз рисковала жизнью, и Фёра и Рокси тоже рисковали. И Додос честно сражались храбро и самоотверженно. Это непрерывная борьба со злом, которая оставляет долго незаживающие шрамы в душе каждого, кто борется за справедливость. Ни одна битва не обходится без жертв. Но любовь это другое дело. Это другое лицо жизни. И хватит об этом. Теперь моя дорогая думает только о том, что всем нам предстоит жесточайшая схватка с безжалостным карконом. Он дотронулся до её перевязанной руки. Я вижу, твоя звезда истекает кровью. Да. Её не может остановить даже твой крем синий. Вероятно, на этот раз нам грозит неслыханная опасность, с какой мы ещё не встречались. И Этерая предупреждала меня об этом. Ещё и поэтому я так рада видеть тебя здесь, зная, что тебя и Бириана прислали помочь нам. Это ещё одно подтверждение, что ситуация, правда, очень серьёзная. Может быть, катастрофическая. Нина не скрывала тревоги. Так оно и есть, но на этот раз Каркону придётся иметь дело со мной. Тебе нечего бояться. Профессор прижал к груди перевязанную руку Нины, чтобы дать ей почувствовать всю силу его любви. Страх, отвага, красота, справедливость. Что значит всё это и многое другое? ты объяснил мне в своих письмах ты и этера стали моими учителями и проводниками по жизни я многому научилась у вас но быть может того, что я сейчас знаю недостаточно этот вопрос давно мучил её в твоих венах течёт алхимическая сила распорядись ею разумно и у тебя всё получится у нас всё получится оправил сам себя профессор. Даже если он не закончил фразу. Если Что? Нина вопросительно посмотрела прямо в глаза деда. Вас ждёт жесточайшее испытание, девочка моя. письма болезненная это всё, что я могу сказать. Глаза профессора заблестели. Дед, ты чем-то расстроен? С нами в самом деле случится что-то трагическое. Мы не отыщим цифру 8. Сердце Нины сильно сжалось. Это будет самый трудный вызов судьбы. И он будет последним. Останемся либо мы, либо Каркон. Ответ прозвучал хлёстко, словно выстрел. Внезапно наступившую тишину разорвал звук трубы. Из жидкой страницы говорящей книги к потолку поднялись маленькие бриллиантовые облачка и зазвучал глухой голос. «Профессор, я вся всегда в твоем распоряжении. Я безмерно рада твоему возвращению. Преклоняюсь перед твоим могуществом. Для меня большая честь исполнять все твои желания». Профессор подошел к книге. Я тоже рад видеть тебя, мою дорогую и незаменимую подругу. Да, у меня есть желание, которое я тебя по силам исполнить. Доставь мне две ампулы сливок исцеляющих. Они мне нужны как можно скорее. Поверхность жидкой страницы подёрнулась рябью, и спустя 3 секунды на поверхности уже плавали две нужные ампулы. Я мгновенно нашла то, что тебе нужно, и рада тому, что ты рад. Я догадалась, зачем тебе потребовались эти ампулы. Ты хочешь вылечить руку Нины от действия зла. Какая ты догадливая, улыбнулся профессор, осторожно снимая окровавленный бинт с Нининой руки. Звезда сейчас заживёт, но красный станет не сразу. Как жесть да, на моей ладони она останется чёрной, сказал он девочке, показывая ей свою правую ладонь. Изменивший цвет алхимический знак на его руке подтверждал, что происходит что-то серьёзное, очень серьёзное. Может ли означать то, что обе звезды почернели, что каркон где-то близко? спросила Нина с тревогой в голосе. Нет, сюда он не заявится. Но то, что он что-то затевает против тебя, против нас, безусловно. Мы должны быть готовыми ко всему. А сейчас успокойся, нужно остановить кровь. С этими словами профессор взял с поверхности жидкой страницы ампулы, открыл одну и под настороженным взглядом внучки вылил на кровоточащую звезду, содержащуюся в ней тягучую субстанцию серо-жемчужного цвета. Не нащутила сильное сжение и сжала зубы, чтобы не закричать от боли. Несколькими секундами позже профессор проделал то же самое со второй ампулой, и кровь перестала течь. Теперь звезда была просто черной. Черный, как мрак. «Ну вот, одно дело сделали». Сливки исцеляющие это препарат моментального и эффективного действия, содержащий в себе слюну китайского дракона и розу античную, собранную в лугах Ксорокса, объяснил дед, вставая с табурета. Его пурпурный плащ распахнулся, и Нина увидела какой-то сияющий предмет, торчащий из большого внутреннего кармана. Девочка с любопытством уставилась на него. «Вижу, тебе хочется узнать, что это такое», — улыбнулся дед, которому самому не терпелось продемонстрировать внучке содержимое кармана. «Да еще как!» — воскликнула Нина. Когда дед вынул из кармана сверкающий талдом люкс, лаборатория осветилась, как будто в нее проник солнечный свет. Соль морская в испуге спряталась за стопкой книг. «Это талдом!» самой этой рей, уважительно проговорил профессор. С своей формой этот талдам, как две капли воды походил на все остальные жезлы ксорокса, лезвие которых заканчивалось головой гуги с её гасиловыми глазами, но в отличие от них он был изготовлен из золота философского. А оно, в свою очередь, было сделано из твёрдого света, из которого были созданы все существа шестой луны. включая эфирею. Он великолепен, а материал, из которого он изготовлен, сияет ярче солнца. Нина была восхищена такой красотой. Мать алхимии доверила его мне, отправляя сюда. Он мощнее всех талдомов вместе взятых, объяснил профессор. И что он способен делать? полюбопытствовала Нина. Всё Или почти всё. Например, поднимать тревогу, предупреждая о степени грозящей опасности яркой вспышкой. Чем она ярче, тем угроза серьёзнее, ответил профессор. Девочка шестой луны, зачарованная Талдомом, гордилась своим дедом, который в виде ярчайшего сияния жезла не терял присутствия духа. Четыре тайны, которые ты нашла, спасли Ксорокс. Ласточки снова начали приносить на крыльях мысли детей, а киты возобновили своё пение. Я знаю это. Поверить было очень нелегко отаскать все тайны. Но теперь мы должны вернуть недостающую цифру золотого числа, пока зло не разрушило вселенную. Для этого нам и понадобится Талдам Этерай. В нём заключена сущность всех четырёх тайн, и он генерирует неистощимую энергию. В нём содержится всё сущее. Что значит всё сущее? спросила Нина. Всё то, что существует, и то, что ещё нам не открыто, это всё внутри Талдома. К тому же этот алхимический инструмент, как никакой другой, способен материализовать мысли. В нужный момент он может создать то, что тебе необходимо. Как здорово, что Талда может материализовать мысли. Еще бы понять, как он это делает, и научиться обращаться с ним. Нина потянулась к жезлу матери алхимии, но дед успел перехватить ее руку. Така тебе нельзя притрагиваться к нему. Еще не время. Ты нечаянно можешь натворить много бед, но ты не можешь. Не скрычу, но что ты им воспользуешься, но не сейчас. Я знаю, ты горишь желанием увидеть, на какие магии он способен. Тебе это откроется, когда придёт время, сказал профессор. И ладно, дед. Наберу терпения. И всё-таки трудно вообразить, как это в талдове может содержаться сущность всех четырёх тайн, призналась Нина, и сияние жезла отразилось в её голубых глазах. «Смотри сама!» Профессор слегка повернул жезл и произнес. «Атонор 606-5513». Из золотого клюва Гуги вырвался маленький язычок пламени. Нина подскочила на табурете. «Огонь! Первая тайна!» Дед еще немного повернул жезл и сказал. «Хауа!» 6-0-6-5-5-1-4. Из глаз Гуги вылетели два светящихся газообразных шара, белый и голубой, которые спустя мгновение исчезли. «Воздух! Вторая тайна!» Нина всплеснула руками. Третий поворот жезла, и голос деда прозвучал громче. «Хумус! 6-0-6-5-5-1-2». выстрелил черным камнем, который упал на пол и разбился на мельчайшие кусочки. «Земля! Третья тайна!» Девочка шестой луны была восхищена магическими эффектами. Последний поворот и последняя фраза деда завершила демонстрацию. «Шанда! 606-5511». Из глаз и клюва золотой птицы Брызнули прозрачные голубоватые капли. Вода. Четвёртая тайна. Ненастрадудом подавила желание взять жезл в руки. Ну вот. Теперь ты получила ответ на твой вопрос. Это только маленькая часть того, на что способен Талдам Этерий. Против каркона можно использовать не только силу всех элементов природы, но и всю мощь алхимической энергии. и других магических секретов, содержащихся в жезле. Нина достала из кармана комбинезона свой талдам. Дед. А вот твой талдам, который Люба отдала мне, когда нашла тебя мёртвым в каминном зале. Она сказала, что ты прижимал его к груди. Она не знала, для чего он служит, и принесла его мне. Так что у тебя целых два жезла. Всё было так, как сказала Люба. Когда я произнёс финальную фразу, и каркону бил меня, я успел прижать талдом груди и прикрыть его руками. Так что князь его не заметил и не унёс с собой. Отправляясь на ксорок, я оставил жезл здесь. Там он мне был ни к чему. Профессор вернул талдом это рейту туда, где он был, во внутренний карман плаща. Затем склонился над баулом, лежащим у его ног, и приказал: "Акабар!" Баул мгновенно открылся. Нина с интересом принялась разглядывать его содержимое: десятки предметов необычной формы из переливающихся цветами материалов, книги разных размеров, маленькие металлические палочки, издающие звуки шары, серебряные столовые приборы. Треугольные коробки. Рабака, приказал громко дед. Баул тотчас закрылся. Нина рассмеялась. Рабака это антоним акабара. Отличный способ приказать баулу открываться и закрываться. Если не знаешь команды, ни за что не откроешь его. Да. Теперь и ты знаешь, как это делается. Может быть, тебе пригодится, сказал дед. «А для чего все эти предметы?» «Поймешь, когда наступит нужный момент», — профессор сложил руки на груди и прикрыл глаза. «Осталось недолго ждать», — сказал он через мгновение. Нина оперлась локтями о лабораторный стол и наклонилась к деду. «Прошу тебя, дед, скажи, что нас ждет? Я уже знаю о черной мгле, о том, что оживет крылатый лев». Что ещё должно произойти? Когда все мы, старые алхимики вместе с Атарей, работали в Мирабельс Фантазию, мы получили предсказание, и волна боли сжала наши сердца. Она пришла из тёмного мира князя Каркона. Тогда мать алхимии и приняла решение послать меня и Бирва к тебе на помощь, потому что стало ясно, с Карконом Тебе и твоим друзьям без нас не справиться. Это было трудное решение, потому что, как ты знаешь, мы напряженно работаем над тем, чтобы блокировать дисгармонию, порожденную разрушением золотого числа. Но нам стало ясно, что хотя дверь каоса и потеряла свою мощь, Каркон собирает все оставшиеся силы, чтобы нанести тебе, а стало быть и всем нам, решающее поражение — задумав какую-то дьявольскую каверзу. Девочка шестой луны замерев слушала деда. "У тебя есть нити своевременные?" неожиданно спросил он. "Да, вот они", ответила Нина, доставая их из кармана. "Отлично. Береги их, они тебе понадобятся. А сейчас нам надо сохранять спокойствие и ждать момента, когда придёт тревожная весть. Не бойся. Я буду рядом с тобой. Профессор встал и начал искать что-то на полках среди разнообразных колб и склянок. Наконец он нашел небольшой пузырек с желтоватой жидкостью, так густо покрытой пылью, что надпись на этикетке невозможно было прочесть. Сдунув с пузырька пыль, он пояснил. «Это утешитель лирический». Препарат против душевной боли, который я изобрёл, когда умерла твоя бабушка из Паси. Я не мог ни спать, ни есть. Мысль о том, что её больше никогда не будет рядом, была невыносима. Вера, твоя мама только что родилась, а я был в полной прострации, так что всю заботу о ней взяла на себя Люба. Мне удалось выжить исключительно благодаря этому алхимическому препарату, который глушит печальные мысли. Нина с волнением слушала рассказ деда. Особенно её встревожило, когда он странно запнувшись, произнёс имя её матери Веры. Но тут же её внимание переключилось на новый алхимический препарат. Мне никогда не попадался этот пузырёк ни в твоей чёрной тетради, Ни в одной из множества книг в нашей библиотеке я ни разу не встречала упоминания о бутишителе лирическом. Я не посчитал нужным записать его формулу, поскольку готовил этот препарат исключительно для себя. Хотя его можешь принимать и ты, и твои друзья. Он действует в течение нескольких часов. Не убирает боль окончательно, но на время помогает. озноб сотряс тело девочки шестой луны. Кто-то из нас может погибнуть? Значит, это и имел в виду говорящая книга, когда сказала о смерти. И эти черепа. Да-да, они же символы смерти. Дядь Миша покатал пузырёк в ладонях. Что может быть? Надеюсь, все останутся живы. Но мы должны быть готовы к худшему. Я и бира сделаем всё, чтобы дать достойный отпор каркону. И значит, если с кем-то из нас случится худшее, нам предстоит выпить утешительный лирический, чтобы меньше страдать, не унималась испуганная девочка. Да, ответил коротко профессор и наклонившись к баулу, приказал: Акабар. Баул распахнулся, и дед положил в него пузырёк. Опережая его, Нина скомандовала «Рабака!» Баул захлопнулся на глазах довольного профессора. «Молодец! Теперь препарат в надежном месте. Мы примем его, если понадобится». «Но ты до сих пор так мне и не сказал, что должно случиться», настаивала на своем Нина. «Если предсказание, которое мы получили на Ксорексе, верно...» Тогда мы узнаем это очень скоро, ответил дед, поглаживая длинную седую бороду. Часы в лаборатории показывали 13:32. Профессор встал и подошёл к люку. Давай спустимся в Aqua Profundis. Перед тем, как я встречусь с Биряном, хочу перекинуться парой слов с Максом. Он будет счастлив видеть тебя. и очень интересно посмотреть на реакцию Андоры. Нина была рада тому, что она отправится в подводную лабораторию вместе с горячо любимым дедом. Ступеньки, туннель, рычаг скоростной тележки и кольцо дыма, открывающее тяжелую каменную дверь. Дед любовался уверенными действиями внучки, которая уже знала множество алхимических секретов и, что важнее, проникла с необычайной красотой алхимии света. Когда они вошли в лабораторию, андроид Макс 10П1 подпрыгнул от радости, увидев их, отчего его уши-колокольчики бешено завращались, а кнопка в центре металлической груди начала переливаться в тысячи оттенков. «Профессор! Мой дорогой профессор! Это фантастика! Это великолепно!» кричал он неуклюже скача вокруг деда. Привет, умная железяка. Мне тебя не хватало. Как поживаешь? Профессор обнял верного робота. Со скромно опущенными глазами к профессору подошла Андора и поклонилась. Для меня большая честь видеть вас, тихо произнесла она. Макс вдруг остановился, Восторг сменился тревогой. А что? Нам ггозит конец света? Иначе зачем тебя сюда прислали? спросил он настороженно, глядя на профессора. Не только меня, ещё и Бириана Бирова. Он наверху с ребятами. Нам предстоит серьёзная схватка с Карконом, а для этого нужно собрать все силы и мозги. Наша задача быть рядом с ними. «Мы с Андорой все время рядом с ней», — сказал Макс. «Это наш долг». Слушая их разговор, Нина снова подумала, что в этой решающей схватке с подлым врагом их может ждать все, что угодно. Боль, кровь, смерть. И, что хуже всего, ужасное и унизительное поражение. Профессор достал из кармана «Талдом Этерей», и его сияние залило светом всю лабораторию. Макс, уже видевший его на ксорексе, вздрогнул. «Ситуация и правда серьезная. Гас-мать алхимии дала его тебе, мой профессор». «Да, Макс, тебе хорошо известно, какая мощь заключена в этом жезле, и мы используем ее, чтобы уничтожить проклятого Каркона», подтвердил профессор. «И стало быть, мы действительно подошли к роковому пределу», тихо проговорила Андорра, обняв себя руками. Каркон готов уничтожить нас всех. Только безграничное добро знает, чем всё закончится. Нам останется лишь верить в него. Профессор повернулся к стеклянной стене лаборатории и некоторое время смотрел на дно венецианской лагуны, скрывающее от посторонних взглядов это священное для него помещение. Затем он перевёл взгляд на кресло, стартовую площадку для полётов на шестую луну. Убедился, что Атлас дороги мира с его сияющим рубиновым цветом обложкой на своём обычном месте и готов к использованию. Закрыв глаза, он крепко сжал рукоятку Талдома Этери, моля её дать ему достаточно сил, чтобы сразиться с карконом Пришло время возвращаться на виллу и ждать новостей. Профессор знал, что новости будут плохими, и ждать их осталось недолго. "Нам пора", сказал он. "Мы скоро увидим Этерию, не правда ли?" спросил Макс. "Её мысль всегда с нами. Её жезл поможет нам в нашей борьбе", сказал профессор, направляясь к выходу. Нина последовал за ним. "Сеньор Верньош!" крикнул ему вслед Макс. "Вы вернётесь? Не бросайте нас здесь одних!" "Мы обязательно вернёмся", заверил его профессор, выходя вместе с Ниной из Aquae Profundis. Поездка по подземному туннелю на тележке, которая неслась всё убыстреясь, длилась всего несколько секунд. Весь обратный путь до лаборатории виллы Погружённая в раздумья Нина преодолела молча, не произнеся ни слова. И только войдя в лабораторию, она решилась спросить: "Дед, я умру?" Профессор крепко обнял её. "Нет, моя девочка, с тобой ничего не случится. Если кому-то и грозит опасность, то не тебе. По крайней мере, не сейчас. Тебе уже всё известно?" Так почему ты не поделишься своим знанием со мной? Так надо. Ты должна узнать всё сама. Правила алхимии запрещают открыть тебе то, что содержалось в предсказании. Они часто загадочны и суровы, они по-своему являются испытанием чувств, отваги и способности бороться и преодолевать трудности. Дед подошёл к лабораторному столу и открыл верхний ящик. Прозрачная полоска последнего номера мага номер 8 лежала рядом с третьей священной слезой, деревянной каплей с золотым ободком. Профессор покрутил номер маг в пальцах, молясь о том, чтобы поиски цифры 8 прошли быстро и без жертв. Пагио убеждение позволило Карковну изменить математику. Следует признать, что он очень не глупый, очень хитёр. Ну и я не глупее. Это я придумал технику превращения отрицательных номеромагов в положительные. Профессор погладил бороду, явно довольный собой. Да знакомство с номеромагией и механогеометрией оказалось увлекательным делом. Кроме того, прозрачные полоски действительно творят чудеса с цифрами золотого числа. Нине вспомнилось множество приключений, связанных с ними, которые она пережила вместе со своими друзьями и, прежде всего, с Ческо. Дед достал из ящика деревянную слезу. «Возьми номер МАК и эту слезу и спрячь их в один из твоих карманов. Тебе предстоит их использовать». «Значит, мы сейчас отправимся в секретузию? Ты тоже пойдешь со мной на поиски цифры восемь?» Спросила девочка, укладывая слезу и нумерамак в тайный кармашек комбинезона. Профессор отрицательно покачал головой. Нет. Время идти в секрету уже ещё не пришло. Эти предметы пригодятся тебе позже. Пока нам остаётся только ждать. Ждать чего? Объясни мне наконец, почти крикнула Нина. Профессор показал на часы. До 14:00 оставалась 1 минута. Пора было уходить. Внезапно яркий луч вырвался из-под его пурпурного плаща. Это вспыхнул талдом Этери, лежащий у него во внутреннем кармане. Лицо профессора помрачнело. "Ну вот, очень скоро ты получишь ответы на все твои вопросы. Это сигнал, которого мы ждали." просил профессор, исчезая на глазах, как это могут делать только призраки. За ним исчез и красный баул. «Сигнал о чем?» — крикнула ему вслед Нина. «Его подал Талдом?» Ее вопросы остались без ответа. Взволнованная она побежала в апельсиновый зал. Там Бериан Беров только что закончил рассказ об ужасном предсказании, полученном на Ксороксе. и без того напуганные юные алхимики, сидевшие вокруг него на полу, испугались еще больше при виде внезапно возникшего в комнате профессора. Додо широко раскрыл глаза и с трудом вымолвил. — Смотрите, профессор вошел в комнату через закрытую дверь. Бириан Биров покачал головой. — Чему тут удивляться? Мы же призраки. Я тоже способен на такое. В комнату запыхавшись вбежала Нина. Ческо поднялся с пола и поспешил к ней навстречу. Ты уже всё знаешь? Слышала о предсказании? Нина отвела взгляд, ничего не ответив. А где бинт? Твоя рана зажила? обрадовался Ческо. Препарат деда остановил кровь, но звезда так и осталась чёрной, ответила она, показывая ему ладонь. Свою ладонь продемонстрировал присутствующим и профессор Как и моя. Пришло время сразиться с карконом. Вы готовы? Ребята вскочили на ноги и подняли вверх руки, сжимавшие талдымы. Бирен с двумя молчащими черепами на плечах, расправил широкую грудь и с гордостью произнёс: "Когда мы едины, мы непобедимы". "Абакар", приказал профессор Баул открылся, вызвав изумление ребят. Профессор порылся в нём, достал пузырёк с утешительным лирическим и подбросил его к потолку. Несколько раз кувыркнувшись в воздухе, пузырёк повис в метре от пола, пробка вылетела и стала плавать в нескольких сантиметрах от горлышка пузырька. Даже Биров с удивлением смотрел на эту неожиданную магию. Пнюхавшись, он определил, что желтоватая жидкость, содержащаяся в открытом пузырьке, источает цветочные запахи. Мимоза и цикламены? Что это за формула? спросил он друга. Мне она незнакома. Её нет даже в книге берёзы. В этот препарат входят вытяжки из разных цветов и другие ценные компоненты, какие знаю только я. ответил профессор и, зажмурившись, произнес фразу «Пачи чинс ин фунду экзит гомара». Пузырек вместе с пробкой подлетел к Нине и завис перед ее лицом. «Но это же... Это препарат против душевной боли и отчаяния. Дед, мы должны принять его уже сейчас?» Дед кивнул. «Да». достаточно выпить по две капли. Нина выпила первой, спрашивая себя, что за беда может случиться и с кем. Позырёк подлетел к чашку, который, не задавая вопросов, выпил свою дозу. То же самое сделали Фьоре, Рокси и Додо. Бирв также приложился к Позырьку, зная, что сигнал опасности уже поступил, как и предупреждало предсказание. Последним из полупустой склянки выпил профессор. "Классный вкус", сказала Рокси, облизывая губы. "Ага, сладкий", согласилась Фёра. "Сейчас ваши души наполнят спокойствие. Не знаю, достаточно ли этого, чтобы окончательно блокировать действие зла, но тревожное ощущение точно притупятся". Профессор взмахнул рукой И позорёк мгновенно исчез, оставив после себя маленькие жёлтые искорки, ещё некоторое время плававшие в воздухе. Вторая яркая вспышка пронзила плащ профессора. "Ну вот ты пришёл, этот момент", констатировал Биров. Ребята с любопытством смотрели на сияющий талдам, который профессор достал из кармана плаща. "Этот талдам этери", пояснила Нина. В эту минуту в холле раздался звонок телефона, заставив всех вздрогнуть. Дед посмотрел на Нину. Не бойся. Я рядом. Иди и возьми трубку. Ты же знаешь, что Любы в доме нет. Уже через секунду девочка с трубкой у уха, чувствуя, как у неё подламываются ноги и сжимается сердце. Да, я дочь. Как исчезли? С острова в Карибском море Антигуа. Когда это случилось? Лицо девочки посерело, глаза наполнились слезами. Да, синьор капитан, это ужасно. Шторм, молнии, и они исчезли? Да, так, да, конечно, я буду ждать новостей от вас. Мина повернулась к двери апплитинового зала. Дед стоял на пороге, глядя на нее блестящими глазами. «Теперь ты все знаешь», — сказал он. «Я чувствовал, что вере и Джакома грозит серьезная опасность, но не мог сказать тебе этого, потому что предсказание не объясняло, что точно произойдет». «Что же? Пришло время действовать. Мы должны отыскать их». Нина бросилась в объятия деда, дрожа, как лист на ветру. Капитан сказал, что был шторм и молнии. Это каркон выкрыл их под покровом грозы. Они ведь живы, правда? Не знаю, и не хочу думать о худшем. Отчаянный лай красавчика и пронзительный мяуканье Платона добавили ситуации драматичности. Животные словно почувствовали серьёзность момента. Ческа с силой ударил кулаком о стену, яростно крича: "Проклятый каркон!" «Это его рук дело!» Фьора и Рокси подошли и обняли Нину за плечи. Додо пробормотал что-то бессмысленное. «Что случилось?» «Что за шум?» Послушался неожиданный голос мэра. Первый гражданин Венеции появился на пороге апельсинового зала с толстой книжкой в руках. Приведи Нины, стоящие возле бородатого старика в странной одежде, у мэра отвалилась челюсть. Ческо среагировал моментально. "Сеньор мэр, только не волнуйтесь, но у нас неприятности". "Уважаемый мэр". Профессор посмотрел на молодовика систери. "Позвольте предста Только благодаря действию утешителя лирического мне удавалось сдерживаться, чтобы не разрыдаться. Решившись Сказать мэру правду, она прервала представление деда градоначальнику. «Случилась ужасная вещь. Мои родители совершали круиз по Карибскому морю и внезапно пропали». «Пропали? В каком смысле?» Выпочивший глаза от удивления, Людовика стал похож на жабу. «Это дело рук Каркона, в этом нет никакого сомнения!» выкрикнул Ческо. «Каркон?» в Карибском море? Тогда кто же находится во дворце Кадоро?" спросил с вмешательство мэр. Рокси взвилась. "Вы не поняли, что произошло, или прикидываетесь дурачком?" Фёра встряхнула подругу за плечо. "Успокойся. Утешительно на тебя не подействовало. "Дорогой мэр", вмешался профессор. "Я сейчас вам всё объясню". Людовик и сестрие смотрел на него задрав голову. Высокий старик с длинной седой бородой в белой тунике и пурпурном плаще казался ему участником карнавала. По-моему, вы поспешили с нарядом. Карнавал будет очень нескоро, нескрываемым ехидством заметил он. Мой наряд действительно может показаться вам, скажем так, необычным, но это не карнавальный костюм. Это моя одежда с тех пор, как я как я умер. начал был профессор. В эту минуту красный баул скользнул к его ногам. Людовик ошвырнул на пол книгу и взревел. «Все, хватит! Все вы тут сумасшедшие в этом доме! Я ухожу! И чтобы впредь никто не показывался мне на глаза!» «Стоять!» — рявкнул профессор, поднимая книгу. Мэр с ужасом уставился на странного старика. То он, каким был отдан приказ... заставил его замереть на месте. Профессор, коротко представившись, объяснил мэру, что его явление из потустороннего мира вызвано обстоятельствами исключительной важности. Вы призрак? То есть вы утверждаете, что вы не живой человек, пролепетал Людовик Систери. Да, и мой друг и коллега тоже, сказал профессор, указывая на Бирова с двумя черепами на плечах, стоявшего посреди комнаты. Русский алхимик кивнул. «Мое почтение, дорогой мэр!» — широко улыбнулся он. «Я Бириан Биров, русский алхимик и писатель». «Похоже, что у мэра голова пошла кругом». Он оперся о стену и застонал. «Призраки, черепа, магия, колдовство». кажется, я тоже схожу с ума. Взяв мэра под руки, Рокси и Фёра отвели его в апельсиновый зал и усадили на диван. Вот так, отдохните, выпейте немного воды, с вами всё в порядке. Додойческу уселись возле мэра, тогда как профессор Нина и Биров встали перед ним. Послушайте, уважаемый мэр, мы должны действовать, не теряя ни минуты. Мы убеждены, что именно князь Каркон приложил руку к исчезновению Веры и её мужа Джакомо. Речь идёт о родителях Нины, моей внучки, с которой вы знакомы, торопливо объяснил профессор. Не понимаю, я, правда, уже ничего не понимаю, плаксиво затянул мэр, потёя, словно на дворе был жаркий августовский день. Нина, сохраняя контроль над собой благодаря утешителю лирическому кортки изложил ему суть происходящего. Каркон создал чёрную мглу, чтобы помешать кому бы то ни было проникнуть во дворец Кадора и скрыть от любопытных глаз подлости, которые там затеваются. О похищении им моих родителей, прямое объявление войны мне, моему деду и моим друзьям. Это вы понимаете? Я устал слушать весь этот бред, про Нылмер. Я хочу уйти отсюда. Сбежать из Венеции. Я умру, если меня не оставит в покое. Глаз смешался со слезами, ливнем хлынувшими по его пухлым щекам. Вы нам нужны, вставил слово Бирян Беров. Людовик с недоумением посмотрел на этого странного низенького человечка с черепами на плечах. В своём причудливом, давным-давно вышедшем из моды зелёном камзоле он показался ему персонажем сошедшим со страниц комикса. Но что я могу для вас сделать? Винченци готовы оторвать мне голову из-за моего указа о дворце Кадора. Вы представляете, что они думают обо мне в виде чёрное облако, чёрным глу, как вы это называете. Они наверняка потребуют моей отставки. Я уж не говорю о советниках и судьях. Виннация под властью колдовства. И вы сами доказательства этого. Что же делают с городом? Чёрт знает что. А тут ещё вы, пара призраков. Не могу поверить, что всё это мне не снится. Мэр ещё больше ослабил узел галстука, чтобы было легче дышать. Следуйте моим указаниям, и всё будет в порядке, сказал профессор, кладя книгу на полку. Я понимаю, что во всё это трудно поверить, потому что это вполне нормально считать призраков несуществующими. Но мы и вот они здесь, у вас перед глазами. — А если я не на вашей стороне, вы меня убьете? — спросил мэр испуганно. — Не городите глупости. Если вы не согласитесь помогать нам, вы станете соучастником похищения Веры и Джакома, соучастником гибели Венеции и всего мира. Каркон — могущественный алхимик, И только мы и сможем остановить его. Голос профессора прозвучал твёрдо и безапелляционно. Ледовиков вгляделся в его бледное лицо. Какой смысл во всём том, что делает Каркон? Почему он ведёт себя таким злодейским образом? У всего существующего есть светлая сторона и тёмная, начал профессор. Каркон представляет тьму. которая противостоит свету. История человечества, как вам, синьор, мэр, хорошо известно, поскольку вы её долго изучали и преподавали, полна трагических событий, войн, преступлений, несправедливости и жутких тайн. Алхимия тоже имеет свою тёмную сторону. Каркон главное её воплощение. Я Бирран Бир Моя внучка и её друзья, мы защищаем светлую, добротворящую часть алхимии. Мне очень трудно поверить в призраков, в магию, признался мэр. Ваши малопонятные объяснения ни о чём не говорят мне. Однако, однако, прервал его профессор: "Я прошу вас всё же поверить. Сейчас не время читать вам подробную лекцию по алхимии. Моя голова занята другим. Я беспокоюсь о судьбе моей дочери Веры и её мужа. Если я вернулся на землю, то именно для того, чтобы помочь мне не в её борьбе с карконом. Не заморачивайтесь ненужными вопросами, просто примите мои слова на веру и доверьтесь нам. Тем более, что у вас нет другого достойного выбора, закончил профессор Мизинский. Хорошо, я готов вам помогать, только не требуйте от меня «Геройских поступков я не бояться и не маг», — тихо проговорил мэр. «Вот отлично, а теперь расслабьтесь, вам надо отдохнуть», — улыбнулся ему Биров, поглаживая черепа. «Да-да, вы правы, мне необходимо отдохнуть, я слишком потрясен всем этим», — мэр сжал голову руками. Профессор многозначительно посмотрел на Бирова. Тут сразу понял, что от него требуется. Я посижу с вами, обратился Биров к мэру. Я хочу показать вам одну книгу, которая наверняка вас заинтересует. О черепов не бойсь, добавил он с усмешкой. Они добрые. И два Биров уселся рядом с мэром и открыл книгу "Canditimus". Запах жареного цыплёнка распространился по всей комнате. Людовик сестьири повёл носом Какой вкусный запах. Вы предпочитаете цыплёнка или шоколадный торт? Биров был готов выполнить любое желание мэра. "Разумеется, торт", откликнулся тот с изумлением, разглядывая аппетитную фотографию торта на открывшейся странице волшебной книги. "Отлично. В таком случае, прикоснитесь к фотографии пальцем", попросил Биров. Как только Людовико приложил указательный палец к странице с фотографией, из ниоткуда перед ним возникла изящная тарелочка с желанным тортом. Потрясенный происшедшим, первый гражданин Венеции, истекая слюной, не отрывал взгляда от торта. В это мгновение он походил на ребенка в кондитерской лавке. «Возьмите», — протянул ему к нюгу Бириан, — «я дарю вам ее». Здесь лучшие кондитерские рецепты. Вы вольны выбрать любой по своему вкусу». Мэр сиял. Бириан Биров был доволен тем, что ему удалось успокоить мэра, сыграв на его слабости, любви вкусно поесть. «Спасибо, этому подарку нет цены». Больше о настроении Людовика Сестери можно было не беспокоиться. Хотя действие утешителя еще не закончилось, Нина испытывала некоторую тревогу. «Дед, давай что-то поскорее делать», — подергала она за рукав профессора. «Давай», — согласился он. «Ты и Часку отправляйтесь в лабораторию, а Фьор останется здесь с мэром». «И что мне с ним делать?» — не смогла скрыть досаду Фьора. Профессор не ответил, нагнулся над баулом, и чтобы опять не смутить магии Людовика, прикрыл его плащом и тихо приказал: "Акабар, баул открылся". Профессор достал из него маленькую кварцевую коробочку и длинную стеклянную ампулу, наполненную позолоченной пылью. "Это для меня, я не ошибаюсь?" спросил Бирян. "Не ошибаешься. Только ты знаешь, как этим пользоваться. Мы должны быть готовы к любым поворотам ситуации". "Ты прав. "Хотя надеюсь, что нам не придётся использовать это", сказал русский алхимик, увидев вопрос в глазах ребят, не знавших назначения этих предметов. С загадочным выражением лица Биров спрятал их в карман своего камзола. Профессор снова засунул руку в баул и вынул оттуда большие песочные часы с голубым песком. Протянув их в фьёре, он сказал, чётко выговаривая каждое слово: Прежде чем вам с мэром начать действовать, ты должна перевернуть их 10 раз. В каком смысле перевернуть? спросил удивлённый Фёра. Ты должна переворачивать их всякий раз, как только песок из верхней части полностью пересыплется в нижнюю. Когда это произойдёт в десятый раз, ты с часами и с мэром отправишься на площадь Сан-Марко. там вы остановитесь у подножия колонны с крылатым львом Что? Мы пойдём к крылатому льву? воскликнула Фёра, почувствовав, как озноб пробежал у неё по коже. Ничего страшного. Когда окажешься у подножия колонны, подбрось часы вверх. И высоко? уточнила девочка. Как можно выше? Часы исчезнут, рассыпав голубой песок. На этом твоя функция исчерпана. А что случится дальше? Что бы ни случилось, не пугайся. Тебе ничто не угрожает. Просто появлюсь я, и лев взлетит. Профессор улыбнулся и подал знак Додо и Рокси подойти к нему поближе. Что касается вас, то вы пойдете с Бировым ко дворцу Коадоро. Приказ заставил ребят вздрогнуть. Тем не менее, Рокси согласно кивнула. Не задал лишних вопросов и Додо. Тогда вперёд, мои юные друзья, Биро в первом направился к выходу. О черепа, ты же не можешь разгуливать по улицам в таком виде, сказала Рокси. А меня никто не увидит, включая вас. Я буду рядом, и вы будете только слышать мой голос. И Биро в этот час, оставив на том месте, где он только что был, Луки де Мок. Додобричонна поплёлся следом за Рокси, и скоро они уже шагали по улицам города в сторону убежавшего князя Каркона. "Зачем ты отправил моих друзей прямо в логово врага?" выкрикнула Нина. "Я объясню тебе позже", ответил дед и приказал Баулу, рабака. После чего он вышел из комнаты, сопровождаемый верным баулам. Мэр, с головой погружённый в изучение подаренные книги, не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг него. Сия от счастья он листал "Кандитимус", извлекая на свет разные сласти. Девочка шестой луны прильнула к Ческо. "Будем надеяться, что у нас всё получится. Я так хочу вернуть своих родителей, если с ними случится что-то серьёзное". Если Карконных их... Ческо поймал её руки в свои, даже и не думая об этом, с твоим дедом, у которого в руках талдам это рей, и с огромным опытом Бирва, мы не можем не победить князя. Нина посмотрела прямо в его глаза. Вместе мы всё преодолеем, ведь правда? Правда. Ты же слышала, любовь превращает мечты в реальность. Мы должны верить в это. Любовь поможет нам победить Каркона и вернуть твоих родителей. И цифра 8 будет нашей. И нашим будет будущее, которое нас ждёт. Ческо нежно поцеловал её.